13. «Нет, поверить не могу!» Софи залилась смехом. «А ты поверь!» Крестов приподнял брови. И тогда наш директор говорит, «Кто взял зелье из лаборатории месье Радо?» Этим своим тоненьким голосом, который он все время пытается сделать грозным, Кристиан ему сурово так отвечает, «Кто взял, того уже с нами нет!» И директор становится еще зеленее. «Крестов!» Тереза не повысила голос. Но ее сын замолчал. Правда, с таким видом посмотрел на близнеца и на старшую сестру, что становилось понятно. История с директором на этом не закончилась. В семье Терезы я чувствовала себя хорошо. И на этом все. Наверное, хорошо идеальная характеристика. Ничего другого я сейчас о себе сказать не могла. Винсент отпустил меня в Элею со скрипом. Но все-таки отпустил. Не знаю, как Тереза его убедила, но через неделю неусыпных дежурств рядом со мной, постоянных магических проверок и прочих мер безопасности, которые брат счел необходимыми, Амалия отправилась к родным на север. А мы с сестрой все-таки отбыли, вольвиш на дирижабле. Эта столица отличалась яркими красками и сотнями голосов, далекая от консервативного и строгого Легенбурга. Здесь женщины чувствовали себя свободнее, а наряды, которые они носили, не имели ничего общего с ингерийской модой, которая должна была блюсти нравственность. Правда, непонятно, чью. Такие странные мысли меня иногда посещали, но я уже к ним привыкла, равно как привыкла к тому, что мне сейчас почему-то гораздо ближе валейская мода, нежели чем так, к которой я привыкла с детства. В Ольве же и правда было теплее поэтому шляпку приходилось надевать не для того, чтобы защититься от ветра и холодов, а чтобы лицо не обгорело под пригревающим весенним солнцем. Разумеется, местное тепло не шло ни в какое сравнение с Майлонским, но мне и его хватало. Я бы сказала, оно было мне жизненно необходимо, потому что я постоянно мерзла, изнутри. Магия жизни не помогала, а если быть точной, Она не имела никакого отношения к тому, что я чувствую. Мне казалось, что моя жизнь спокойная, уютная и... пустая, словно из меня однажды вынули сердце, а назад поместить забыли. Днем я гуляла по набережной реки Лани, ночами вглядывалась в звездное небо, пытаясь вспомнить о том, что забыла. Тщетно. На моей памяти стояла густая непроглядная пелена, как туманы и дымные завесы фабрик Легенбурга. Я не говорила об этом Терезе, потому что не могла ее беспокоить. Я вообще никому об этом не говорила, поскольку со мной все и так носились, как с малым ребенком. Когда я думала, что поеду в гости к старшей сестре, я даже не подозревала, что это окажется правдой. Забота Терезы была далека от неусыпного контроля Винсента, но она постоянно была рядом и все время готова была бросить все и вся, если мне что-то понадобится. «Лови, о чем то задумалась?» Голос Софи выдернул меня из собственных мыслей. «Ни о чем?» — отозвалась я. «Просто задумалась». «Об этом ни о чем? Ты уже минут десять думаешь. Самым сосредоточенным видом». Темные глаза лукаво блеснули. «Софи!» Андрей пристально на нее посмотрел. Временами мне казалось, что этот мужчина с каждым годом становится все более привлекательным и мужественным. Золото волос по-прежнему не трогало серебро седины, а возраст отмечался разве что морщинками в уголках ореховых глаз. Цвет волос сыновья унаследовали от него, равно как и черты лица, а вот цвет глаз и характерный взгляд Бего взяли от матери. Дочь Терезы и Анри была приемной, но на Иерянка по происхождению далекая от условности нашего мира. И хотя этикет Софи знала отлично, бесцеремонностью с ней могла поспорить только воспитавшая Анри семейная пара. «Что, пап?» — поинтересовалась она. «Я бы очень хотела пообщаться с Лавинией. Мне послезавтра опять уезжать». Софи много путешествовала, и, если верить ее словам, собиралась объездить весь мир. Возможно, сказывался кочевой образ жизни ее народа. А может быть, она просто не могла усидеть на месте. Но как бы там ни было, ни Тереза, ни Анри против этого не возражали. Они вообще были очень прогрессивными родителями. Справедливости ради, Софи была права. И больше за ужином я в собственные мысли не отлучалась, равно как и за завтраком. Следующее утро выдалось неожиданно холодным и пасмурным, поэтому мне пришлось остаться дома. Анри уехал в комитет. Тереза была занята в кабинете. Она вела несколько детских домов Ольвежа, а близнецы до следующих выходных. отбыли в школу, поэтому я спустилась в библиотеку. В Элейске, в Энгерии, мы учили в обязательном порядке, поэтому взгляд скользил по понятным названиям корешков и запнулся о названии. Легенды об Элинаре. Книга была старинная, но выделяла ее не только это Она была на Энгерийском а значит, в библиотеку мужа ее привезла Тереза. Не совсем понимая, зачем, я вытащила тяжелый фолиант, повернулась к окну и раскрыла на первой попавшейся странице. В этой книге были картинки, поэтому знакомые сюжеты оживали в рисунках самых разных художников. Например, на одной был изображен бал, если так можно выразиться. В нем Элинари придавались удовольствиям, прямо на столах с кушаньями, в то время как другие кружились в сумасшедших танцах. В Аурихе не принято сдерживать свои желания, гласил комментарий к картинке. На другой была изображена зверская охота, где псы с огромными клыками в двойной пасть рвали на части странное дикое существо, отдаленно похожее на большую кошку. Нет. Эльгер определенно ошибся. Я бы в таком мире на второй день сошла с ума. «Любишь легенды?» Голос Софи раздался так неожиданно, что я чуть не выронила книгу. «Любишь подкрадываться?» Я захлопнула легендой и резко обернулась. «Пожалуй, слишком резко, потому что у меня закружилась голова». «Умею». Софи ничуть не смутилась. «Наш народ издревле славился умением охотиться». «Ну, замечательно!» Я улыбнулась. «Теперь я еще и дичь». Софи рассмеялась. Делала она это беспардонно громко, но настолько заразительно, что мне самой захотелось так же. «Элинари вовсе не легенды», — сказала она, — «но наиряне это знали, но мой народ все считают чудиками и ворами, поэтому вряд ли кто-то воспринимает наше верование всерьез». «Я не верю в эленари сказала я, — «исключительно потому, что если бы они существовали, наверняка с ними кто-то да встретился бы» и уж наверняка не стал бы об этом молчать. Плохо же ты читала легенды. София отняла у меня книгу, полистала и, открыв на какой-то странице, вернула мне. Элинари умеют забирать память. Их чары — самые сильные. Противиться им невозможно. Ни одно сильнейшее заклятие нашего мира не справится по силе с тем, что было наложено в Аурихейме. Она говорила это настолько серьезно, что я перестала улыбаться а потом и вовсе опустила взгляд в раскрытую книгу. С одной стороны, мне хотелось отругать эту девчонку за то, что шутит такими вещами, а с другой — печать забвения, способна отнять память или ее часть по желанию того, кто ее использует. В нашем мире аналогов этому заклинанию нет. Преодолеть чары или нари невозможно. Нет. Я всерьез это читаю?» — Спасибо, что просветила, Софи! — сухо сказала я. — Гораздо более сухо, чем когда-либо. Но для меня это по-прежнему сказки. Она пожала плечами, снова совершенно не смутившись. Я же вернула легенды на место и вышла из библиотеки. По-хорошему, нужно было подняться к себе. Но я почему-то направилась к Терезе. Постучала и вошла в кабинет, где сестра за столом изучала расчетные книги. Увидев меня, подняла голову. «Совсем заскучала? Я уже почти закончила». «Я сейчас говорила с Софией». Тереза нахмурилась. «Она тебе надерзила?» «Лави, она не со зла. У нее просто немного другой взгляд на мир и...» «Нет». Я покачала головой. «Нет. Она мне не дерзила, Тереза. Я просто хотела спросить». Сестра внимательно посмотрела на меня. «Ты сможешь устроить мне встречу с Эльгером?» Дом Эльгера располагался в двух кварталах от дома Терезы и Анри. Красивый особняк с узорами балконных решеток, которые были почти полностью скрыты под цветами. Ничего удивительного, жена Эльгера, шарлота тоже обладала магией жизни. Эта улица была куда более оживленной, чем та, где жили сестра с мужем. Украшенные витринами кафе, пекарен и магазинов, красочными афишами, сувенирными лавочками, цветущие и я отметила, что за все время ни разу сюда не доходила, хотя обошла уже практически весь центр Ольвежа. В холле меня встречал дворецкий, судя по смуглой коже, разрезу глаз и одежде, свободный, не имеющий никакого отношения к привычной глазу и фаец. Он поприветствовал меня, забрал шляпку, перчатки и накидку, а после предложил пройти в кабинет к Эльгеру. Этот дом был отмечен теплом и светом, я чувствовала его всем своим существом. Здесь повсюду была любовь, магия жизни особенно отзывается на нее. И сейчас меня еще ярче накрывало ощущением чего-то безвозвратно утраченного. Увы, в моей жизни с любовью не задалось. Обо всем этом я думала, пока шла вслед за беззвучно ступающим инфайцем по коридору. Но стоило мне оказаться за дверями кабинета, как все мысли вылетели из головы. Обстановка здесь была совершенно иная. И не тяжелая, нет. Но на несколько тонов холоднее. «Итак, вы решили со мной поговорить?» — произнес Эльгер, указывая на кресло. «С чего вдруг?» «Мне нужно закрыть тему Аурихейма», — сказала я, делая вид, что не заметила, откровенной бесцеремонности потому что я не верю во все эти сказки. Не верите в то, что вы там были, или не верите в то, что вы там не были? Я уже почти села, но тут же стремительно поднялась. По какому праву вы говорите со мной в таком тоне? У меня нет желания тратить время на то, во что вы даже не верите, — сообщил он. Поэтому определяйтесь, леди Лавиния. Хотите вы знать, что с вами произошло? Или же не хотите?» «Вы не можете знать, что со мной произошло?» «Нет. Но я могу рассказать о том, что мне показали вы. Если вы готовы меня слушать, если у вас просто праздное любопытство, как у вашего брата, увольте». Несколько минут мы смотрели друг на друга, и пауза грозила затянуться до бесконечности. Потом я все-таки вздохнула и села. «Разумеется, я хочу все знать». «Но я не уверена, что сон — это то, чему можно верить». Эльгер опустился в кресло напротив меня и сцепил пальцы на столе. «Сон — удивительно искреннее состояние, леди Лавиния. Вы даже не поверите, сколько всего интересного он обнажает. Того, что вы никогда никому не расскажете наяву. Я почему-то слегка покраснела, хотя ничего такого в моих снах замечено не было». — Вы показали мне двух мужчин, — произнес он, — и даже назвали одно имя — золтер По спине потянуло холодом. Я оглянулась, чтобы убедиться, что инфаец плотно прикрыл дверь. Но никакого сквозняка не было. Шторы застыли неподвижно, из чего я сделала вывод, что окно плотно прикрыто, а холод исключительно внутренний. — Что-то почувствовали? — спросил Эльгер. — Ничего, — отмахнулась я. — Продолжайте. Продолжать имеет смысл исключительно во сне. Если на вас чары или вы ничего не вспомните, даже если я нарисую вам два портрета. — Во сне? — Во сне, — подтвердил Эльгер и откинулся на спинку кресла. В ту же минуту открылась дверь и вошел инфайд с подносом. Неслышно ступая, приблизился к столу. Два дымящихся чайника и две чашки перекочевали на необычные древесные подстилки, после чего мужчина также бесшумно удалился. «То есть вы предлагаете мне сегодня ночью заснуть и...» «Нет, я предлагаю вам заснуть сейчас. Один из этих настоев в сочетании с зельем». Эльгер открыл верхний ящик стола и достал склянку, в которой переливалась прозрачная жидкость с изумрудными искрами мягко погрузит вас в сон, после чего мы с вами продолжим. Во сне ваше сознание освободится, и я постараюсь вскрыть чары, чтобы вытянуть ваши воспоминания на поверхность. Утверждать, что у меня получится, я не могу, но попробовать все-таки стоит. Вы предлагаете мне спать в вашем кабинете? Это не самое страшное место, где можно спать. Я леди, а я женат и мне нет совершенно никакого дела до того, что вы леди. Хотите вы, чтобы я вам помог или нет?» Эльгер поставил склянку зельем на стол и снова откинулся на спинку кресла, предоставив мне выбирать. Разумная часть меня подсказывала, что надо просто подняться, выйти и оставить этого безумца с его идеями в прошлом, но... Но я знала Шарлотту. Я познакомилась с ней... Незадолго до того, как случился весь этот кошмар с адингтоном и она показалась мне чудесной девушкой. Не просто показалась. Судя по облику этого дома, она одна из самых светлых людей, которых мне довелось знать. Не может она быть супругой того, кто... Кто что. К своему стыду я испытывала по поводу Эльгера не меньше предрассудков, чем мой брат. Если не сказать больше... Я даже отказалась от сопровождения терезы чтобы с ними справиться но ну и сама тереза сказала что ему доверяет больше того даже если бы она такого не сказала ее поступок когда она отпустила меня одну сказал об этом за нее хорошо ответила я и взяла склянку мне просто добавить зелье в чай сначала пьете зелье эльгер подался вперед и налил мне в чашку как выяснилось не чай а густой травяной настой, от которого тут же повалил пар. А после — настой. Только потихоньку, не обожгитесь. Я все еще до конца не верила в то, что из этой затеи что-то получится, но отступать не хотелось. Во-первых, я шла сюда, чтобы раз и навсегда оставить прошлое в прошлом. А во-вторых, ничего не делать можно было бы и в Мортенхейме под присмотром Винсента. Вытащив пробочку, я подавила желание зажмуриться и поднесла склянку к губам. По вкусу зелья оказалось похожим на сладкий сливочный соус. А вот настой был горьким и настолько травяным, что у меня на глаза навернулись слезы. Не от того, что я обожглась, нет. От ароматов, которые ударили в сознание. «Это надо выпить до дна?» — хотела спросить я. Но поняла, что Эльгера уже передо мной нет. Кабинет исчез. Чашки в моей руке тоже не было. Каким-то образом я очутилась в лесу. Первое, что бросилось в глаза, увитая цветами арка. Сияние солнца делало вплетенные в корни деревьев, одевающие ее в юны еще более изумрудными. Странные чувства. Мне казалось, что я уже здесь была. Но когда? Нахмурившись, подошла ближе. — Нет, это место определенно знакомое. Вот только я не могла припомнить, разве в лесах при Мортенхейме есть такое удивительное создание природы? Могучие корни взметнулись ввысь и сплелись вместе. По ним взобралась виноградная лоза и вьюнки. Цветы росли сами по себе, самые разные, всех цветов и размеров. Такого не бывает ни в горах, ни даже в лесах. Есть определенные места, которые цветы выбирают. Но чтобы вот так все вместе... Здесь определенно не обошлось без магии. Вот только какой! Несмотря на яркий солнечный свет, я почему-то мерзла. Окружающая меня зелень была по-летнему яркой и сочной, но источала ледяной холод. Понять, с чем это связано, я не могла, поэтому приблизилась и коснулась корня. И тут же отпрянула, словно обожглась. В ладонь ударила стылым безжизненным раком. «Помоги!» В ту же минуту раздался едва различимый голос. Я не заорала исключительно потому, что во мне на это не нашлось сил, а в следующий миг прямо сквозь арку ко мне скользнула белесая тень. Золото волос казалось погасшим, призрачное лицо искажено мукой. — Вы... вы кто? — сдавленно прошептала я. — Эртея. Тихий голос отозвался внутри ощущением чего-то безвозвратно утраченного. — Мы с тобой знакомы, Лавиния. Просто ты не помнишь. — Не помнишь. Осознание этого отбросило меня назад, в кабинет Эльгера, а следом — к чашке в моей руке. Вероятно, снотворное подействовало мгновенно, но тогда... — Тогда все происходящее — это то, что нужно мне для воспоминаний? — Эртея, — повторила я, шагая к призраку. — Кто вы такая? — Я? Это она. Легкое скольжение назад подарку После того, как Льер отправил тебя домой, в Аурихейме многое произошло. Я пыталась до тебя достучаться через сон, но печать забвения была слишком сильна, и только сила твоего проводника сделала это возможным. Вы? Из Аурихейма? Ну вот и как спрашивается мне верить тому, что я вижу во сне. Откуда я знаю, что Эльгер таким образом не развлекается и не подсовывает мне картинки с помощью магии гаар -Кирт? «Слушай свои чувства!» Эртея вновь скользнула ко мне. «Слушай свои чувства, а я покажу!» Она метнулась ко мне так быстро, что я не успела отпрянуть. Миг и легкое скольжение пальцев по щеке заставило вздрогнуть. Я смотрела в глаза темно синий как ночное небо, и сердце заходилось от нежности. Имя, забытое и в то же время родное, сорвалось с губ. Льер. И картины воспоминаний обрушились на меня одна за другой. Танец на балу и переход в Аурихейм. Знакомство с Золтером. Наказание, несостоявшийся ритуал у арки. Все, что произошло после, и первый миг пробуждения. Ужасного осознания, что я по-прежнему под его властью. Правда о том, что в облике Золтера льер, радость и боль, отчаяние и нежность. Чувства вспыхивали во мне, раскрашивая каждое воспоминание, как кисть художника оживляет набросок, касающиеся моих волос губы и возвышающаяся над нами арка, ощущение безграничной любви и счастья, рука в руке, возвращение Золтера. Пробуждение силы эленари помощь Лизеи и Ронгхерда, предательство Амалии, поединок на Балу, бегство Иреи, путешествие по Аурихейму, боль двора жизни, изуродованного пустотой, последние слова Льера. «Я так тебя люблю, что не смогу себя простить, если с тобой что-то случится». И темнота. Я всхлипнула, отшатнулась, но вместо солнечного леса увидела выжженную пустоту землю. Цветы посерели, вьюнок на арке засох. Единственное, что по-прежнему источало жизнь, корни. Но и они держались с трудом. «Я не сумела сразу разгадать его замысел», — прошептала Эртея. «Не сумела, а теперь уже поздно». Задохнувшись от ужаса я смотрела на представившуюся мне картину золтер исполнил свою угрозу он ее уничтожил но если это сделал золтер тогда льер льер пока жив сейчас в окружающей ее тьме рт казалась еще более бесплотной и я тоже на мне держится жизнь аурихейма золтеру не удалось вытравить ее до конца но когда он придет за тобой. Когда он завершит ритуал, равных ему посели в этом мире уже не останется. Он сможет воссоздать свое тело. Ильер станет ему не нужен Он держит его сознание только ради того, чтобы суметь управлять тобой. Когда ты ему понадобишься, опереди его лавиния. Спаси нас. Спаси Аурихейм. Иртея шагнула назад, а я судорожно вздохнула и открыла глаза. Стоявший рядом со мной Эльгер держал у моего лица склянку. «Пробуждающие зелье произнес он. «На мой взгляд, вы увидели достаточно». Я резко вскочила. «Вы? Это все вы сделали?» «Захватил Аурихейм и разнес место силы?» поинтересовался он. «Заманчиво, но у меня другие приоритеты». «Это...» Я задыхалась, пытаясь справиться с охватившими меня чувствами. Это все правда? Я думала, это был способ извлечь мои воспоминания. Мои способы сомнительны. Но я к вашим воспоминаниям даже не приблизился. Она выдавила меня из управления сном раньше, чем я успел что-то понять. И как не позорно это признать, я был всего лишь наблюдателем. Наблюдал вместе с вами. Всевидящая она изначальная. «Значит, это все правда». золтер вернулся. Льер снова в его власти. Арка почти мертва. То, что я увидела, было ужасно, но еще ужаснее было осознавать, что я ничего не помнила, что все воспоминания, скрытые под печатью, таковыми и остались бы, не случись мне довериться Эльгеру. «Я должна вернуться», — выдохнул я. «Должна, но как мне создать портал? Как найти путь в Аурихейм?» «Сядьте!» — жестко произнес Эльгер. «Вернись в кресло, лавиния!» Он не повысил голос, но нотки приказа и фривольное обращения заставили меня подчиниться. Они и еще, возможно, осознание, прозвучавшие в нем силы и знания. Эльгер впрямь выглядел задумчивым, словно случившееся навело его на какие-то определенные мысли, и он решал, стоит ли ими со мной делиться. «Из того, что я успел увидеть...» — произнес он. — Вы — сильные эленари жизни, и вы нужны Золтору, чтобы окончательно размазать всех по ладони и стать единоличной властью всех миров. Возвращаться — не самое лучшее решение. Я все равно вернусь. Я снова взвелась из кресла. Я не оставлю Льера. — Женщины, — процедил Эльгер, — позволите вы мне договорить или нет? Возвращаться — не самое лучшее решение пока вы не знаете, как вытравить этого золтора окончательно. Я не могу просто сидеть, сложа руки. «Не сидите», — сказал Эльгер. «Всевидящие лавиния, я вам помогу. Подниму все знания, которые в моем распоряжении». «Помогите мне вернуться в Аурихейм», — прошептала я. «Что?» «Помогите вернуться в Аурихейм. Помогите построить портал». «Я не знаю, как это делается». В нашем мире сила Элинари слабеет. Я слабею с каждым днем. Помните, когда я вернулась? Я сразу же создала портал. В Аурихейме такое происходило постоянно. Здесь больше ни разу не повторялось. Мне нельзя оставаться здесь надолго, если я хочу помочь Ильеру и другим Элинари. — А себе вы помочь не хотите? — резко спросил он. — Вы хотите идти против практически всесильного Элинари, даже не представляя, как с ним можно справиться. Он все равно придет за мной. Так или иначе. Я прижала руки к груди. И когда он придет, он убьет всех, кто мне дорог. Винсента, Луизу, Турезу. Лицо Эльгера исказилось, словно по нему прошла судорога. Вы не представляете, на что он способен. Я должна вернуться к нему сама. Я должна запечатать Аорихейм. Вы лишитесь магии. Станете обычными людьми. Но вы будете жить. Пощечина оказалась неожиданной и отрезвляющий. Я задохнулась, собираясь было высказать Эльгеру все, что о нем думаю, но он вскинул руку. У вас истерика, Лавиния, и это был единственный способ привести вас в чувство. Далее. Я не собираюсь помогать вам совершить самоубийство. Вы не пони, но я собираюсь помочь вам изучить этот феномен и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваша семья не пострадала. У меня в детстве был один очень занятный опыт. Мой отец решил, что моя магия недостаточно сильна, и вытравил ее, чтобы заместить магией искажений. Долгие годы я думал, что моя внутренняя тьма — по порождение этого эксперимента, но сейчас понимаю, что с наибольшей вероятностью у нее природа пустоты. «Что?» — тихо спросила я, не веря своим ушам. «Природа пустоты?» — Эльгер посмотрел мне в глаза. Когда отец выжигал магию, чтобы заполнить меня магией искажений, из-под пространства пришла пустота. Отрезанная от источника, она с каждым годом становилась все слабее. Понемногу при должных усилиях с моей стороны. И этот процесс ускорился, когда рядом оказалась Шарлотта. её магия жизни сделала возможным то, на что я уже не надеялся. Она помогла мне справиться с проявлением множества темных сторон. Но прежде чем мы проделаем это с вашим льером, мне нужно восстановить записи эксперимента отца. Теперь вы понимаете, о чем я говорю? Дайте мне время. У них этого времени нет. Я не сказал, что мне потребуется месяц. Жестко произнес он. Мне потребуется доступ к архивам отца, которые сейчас находятся в ведении комитета. Им управляет мой брат, поэтому я поеду туда сейчас же и я. А вы поедете домой. Успокойтесь. И все расскажете Терезе. Подвел черту Эльгер. Обещайте, что не станете делать глупости Лавиния. Сейчас они могут слишком дорого вам обойтись. Не только нам, но и двум мирам. Если повезет, двум. Он на мгновение замолчал, а после продолжил. Лучше сделаем так. Я вас отвезу, а вечером мы с Анри... Позвольте мне остаться здесь. Здесь. Я посижу здесь до вашего возвращения. Домашняя обстановка мне сейчас не пойдет на пользу. С губ сорвался смешок. Если вы понимаете, о чем я, боюсь, что моя истерика превратится в затяжную, после чего мне уже будет прямой путь не в Аурихейм, а в лечебницу. В вашем доме я буду держать себя в руках и Эльгер покачал головой, подхватив юбки, резко развернулась к двери. Но он перехватил меня за локоть. «Мой кабинет — не лучшее место для вас в таком состоянии. В моем доме гораздо больше светлых комнат». Неожиданно для меня его лицо преобразилось, теряя хищность. Даже глаза потеплели. «Что вы скажете о возобновлении знакомства с Шарлоттой?